— Здорово! — обрадовался Стефальд. — Только мне надо все продумать и организовать, и показать вам скору низютыка, не чтобы ненароком на постороннего человека не напало. Сдается мне, очень удачный у меня сегодня день. Познакомиться с тобой и Карой — это похлеще будет, чем выиграть в лотерею. Яночка не успела прийти из школы, как позвонила пани пекарской. «Я очень горжусь собой», — таинственно и непонятно заявила она. «Хотелось бы, чтобы вы как можно скорее приехали ко мне. Когда сможете?» «А что случилось?» — спросила Яночка, поставив ранец на пол у своих ног и лихорадочно вспоминая, сколько сегодня у Павлика уроков. «Ах, это не телефонный разговор», — ответила запинаясь пани Пекарская. «Конечно, связано с марками и вообще обо всем этом деле». «Очень важно!» «Мы обязательно придем сегодня же», — взволнованно ответила Яночка. «Есть новости?» «Да, и потрясающие!» «Постараемся быть у вас в пять часов. Хорошо?» «Хорошо. Буду